Глава, вторая. «Я такая везучая, я девушка с золотыми кудрями. Я хочу спеть об этом всем. Какая радость, какая жизнь, какой шанс». Музыканты давно закончили играть, а Тереза стояла на сцене и пела последние куплеты акапелла, хотя её давно никто не слушал. В толпе у её ног царил настоящий хаос. Человек тридцать валялись на земле и на зрительских сиденьях, уже мёртвые или на грани того, чтобы распрощаться с жизнью. Одна женщина, у которой из раны на шее хлестала кровь, забралась на сцену и, пройдя по ней, врезалась в плексигласовую стенку, призванную защитить артистов от ветра. Закрепив микрофон на стойке, Терез подошла к женщине и выпила из неё красный дым. Некоторых девочек скрутили охранники или кто-то еще из взрослых, некоторых затоптала бросившаяся в панике к выходу публика, а некоторые из них все еще стояли, склонившись над жертвами и высасывали из них остатки жизни. Терес вышла на авансцену и, запрокинув голову, завыла. Все замерли на мгновение, когда зазвучал пробирающий до костей вой. А потом... Его подхватили остальные девочки. Задрав к небу окровавленные лица и обнажив зубы, наполнив легкие, несмотря на удерживающие их чужие руки, они вторили Терес. Даже Лин, которая лежала у заграждений со сломанной ногой, села и присоединилась к общему вою. Из четырнадцати глоток лился единый вопль, и послание в этом крике было лишь одно — Мы существуем. Бойтесь нас. Затем подоспели новые охранники, новые руки, способные удерживать, и все вместе они обезвредили диких зверей, забравшихся в уютные человеческие жилища. Пока ловили других девочек, Терезе удалось пробраться к сцене. Она позвала Терез, и они вместе побежали в сторону загона для волков. Повсюду стояли, сидели или лежали люди на безопасном, как им казалось, расстоянии от источника ужаса. Крики и рыдания как взрослых, так и детей переполняли воздух. На глаза Терезе попался мужчина, обнимающий жену с сыном, и вдруг она кое о чем вспомнила. Эту деталь они не успели обговорить когда планировали сегодняшнее нападение. «Джерри тоже здесь?» — спросила она. нет «Я сказала ему не приходить», — ответила Тереза, не убавляя шага. Вероятно, он смотрел трансляцию по телевизору и уже обо всём знает. Но главное, его самого тут не было, значит, он точно жив. В какой-то степени Тереза почувствовала облегчение. Девочки бежали по парку, и все расступались перед ними. Чей-то голос прокричал им вслед «Это она пела!» Терез с Терезой пробежали бок о бок полпарка, пока не достигли загона с волками. Еще до начала шоу, когда все уже собрались, рядом с открытой сценой ресторана «Соль Лиден», Тереза с помощью болтареза сделала большую дыру в сетке ограждения. Дверь, которая должна была позволить их братьям и сестрам выбраться наружу и участвовать в бойне. Волки, предоставленные им возможностью, не воспользовались. но, уловив царящую в воздухе панику, выбрались из норы укрытий и кружили неподалеку от дыры в сетке, обнажив клыки и рыча. «Они к нам не пришли», — покачав головой, — сказала Тереза. Тереза стояла и разглядывала косматых зверей, наблюдавших за нею. А потом это случилось. Тереза не сразу поняла, что щекочет тыльную сторону ее ладони. Опустив глаза, она увидела, что пальцы Терес касаются ее пальцев. Девочка взяла ладонь подруги и крепко ее сжала. Держась за руки, они долго стояли у дыры, ведущей внутрь загона. — Тогда мы пойдем к ним, — наконец произнесла Тереса.